Глава восьмая Самолёт приземлился в Домодедово в шестнадцать часов, и уже через пятнадцать минут такси мчало Гурова в, в Москву. Крячко на звонки не отвечал. Лев Иванович решил, что его напарник, скорее всего, вплотную занялся ремонтом своей квартиры. Он не хотел терять время, набрал номер Орлова и сказал, «Ты не занят, Пётр Николаевич? Вот и славно. Тогда жди». Я скоро буду. Генерал-лейтенант предполагал, что Гуров после командировки домой заезжать не станет, сразу же отправится в управление. Если он выходил на след, то остановиться уже не мог. Его несло без тормозов, которые он и в ясный спокойный день использовал крайне редко. Та информация, которую сыщик сейчас вёз Орлову, обладала исключительной важностью. Петр Николаевич предполагал, что сыщик будет не прочь опрокинуть чашку чая. Он предусмотрительно вскипятил чайник и постарался как-то освободиться. Раскидал рутинные дела по кабинетам подчиненных. Ожидая Гурова, начальник управления еще раз пересмотрел свежие материалы, касающиеся убийства Семёна Штейнберга, которое взял под свой контроль. Полковник появился на пороге его кабинета через два часа. К тому моменту вода в чайнике успела остыть раз двадцать. С самолета на работу, объявил он, ставя сумку на пол. «Слушай, Петр Николаевич, ну и разница в погоде между Красноярском и Москвой. Земля и небо». Они пожали друг другу руки. От чая Гуров отказываться не стал. Решил, что и сам не знает, когда попадет домой. Как ты сам поинтересовался, Орлов? Что там дочка Байрона? Проблем с ней не было? Рассказывай все как есть. Я в порядке. Твой сокурсник передавал тебе привет. А вот с Мариной Левинской все было не так просто еще с первой встречи, когда я приезжал к ней домой, а теперь и подавно. Нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Просто так вышло, что она не только отца потеряла, а еще и стала свидетельницей его предсмертной исповеди. «Ты исповедь-то эту привез?» Орлов был уже в курсе того, что Гуров записал беседу с Байроном. «Да, привез. Аудиофайл могу отправить тебе на почту. Давай сначала так послушаю, а ты пока перекуси хоть как-то. На подоконнике пирожки с капустой». «Сам испек», — подколол начальника сыщик. «Сам, конечно. В буфете купил». «Я перекушу, не волнуйся. Расскажи лучше про немца». Орлов запутался в наушниках, отложил в сторону телефон Гурова и открыл папку с заключениями экспертов. «Смотри, Лёва», — начал он. «Пуля, которую извлекли из головы Штейнберга, оказалась очень даже интересного происхождения». «Стоп!» Полковник выставил перед собой ладонь и осведомился. «Браунинг?» Генерал-лейтенант, не поднимая головы, посмотрел на него. «Только не говори, что я ошибаюсь», — взмолился Лев Иванович, «потому что тогда вся моя схема полетит к черту». «Не ошибаешься. Бельгийская машинка, выпуска 1906 года. Старинная вещица, но не такая уж редкая даже сейчас». Их в своё время штамповали тоннами. «Подожди минутку», — сказал полковник, взял со стола телефон, отсоединил наушники и набрал номер. «Олег Петрович?» «Гуров беспокоит». «Ну, здравствуй. Слушай, а вы случайно ещё Горохова не вскрывали?» «Да? А чего молчишь? Ты же обещал меня известить о результатах». «Под рукой? Отлично. Нет, всё не нужно». Скажи, вы установили, из какого оружия был произведен выстрел? Давай, я подожду. Конечно. Что? Прости, плохо слышно. Что? Да, понял, спасибо. Бывай, до связи. Он вернул телефон на стол и заявил. Кудесника убили из Браунинга 1906 года. Тоже мне раздобыл новость, заявил Орлов. Да я уже понял, что их убрал один человек. «Как ты мог догадаться?» «Потому и мог, что ты мне все доложил по телефону», ответил генерал-лейтенант. «И про Катю, и про подарки, которые она получила от Байрона». Гуров подвинул ему свой телефон и салютовал кружкой с чаем. Он старался держать начальника в курсе событий, хотя и не всегда мог это сделать. «Допустим, рассказал я тебе далеко не все», проговорил сыщик. «Послушай пока интервью, которое мне дал Байрон. Потом все разложим по полочкам». Орлов поставил запись на громкую связь. Полковник в который раз прослушал ее. «Подытожим», — заявил потом Петр Николаевич. Некая Катя, о которой умолчали четыре мужика, спустя десять лет решила вернуться и устроить самосуд над каждым из них. Она уже достала кудесника и немца, Перевернула там все вверх дном, побывала у Байрона, но не стала его убивать. «Потому что ему и без нее оставалось недолго», — продолжил Гуров. «Да и как она избавилась бы от тела, если кругом полно людей?» «Остался Незванов, сказал Орлов, — «последний из этой четверки». «Эта особа ищет медальон, который ей обещал подарить Байрон», — сказал полковник. Она ждала этот презент, знала, что если Левинский обратил на него внимание, значит вещь ценная. Но ей так и не удалось узнать, где медальон спрятан. «Ты же сам все слышал. Байрон и мне ничего не сказал». «Медальон может находиться где угодно», — проговорил Пётр Николаевич. «В любой коллекции или комиссионке». «Может быть и так, но Катя до сих пор его ищет по старым местам» заявил Гуров. Она уже порылась у кудесника и немца. Теперь, думаю, должна будет выйти на незваного. Ты к нему кого-нибудь приставил, как я просил? Нет у меня людей. Эх, Петр Николаевич, что ты за человек такой? Гуров допил остатки чая, поставил кружку на стол и сказал. Вкуснее ничего не ел, спасибо. Но раз уж ты моего подопечного послал нафиг, вот тебе задание, товарищ генерал-лейтенант. Орлов удивленно приподнял брови. Гуров достал из кармана клочок бумаги с номером телефона и буркнул. «На вот!» «Это чей?» «Этот номер Катя дала Байрону, когда приходила к нему в больницу. Сказала, что по нему можно с ней связаться. Пробей, а что-то мне подсказывает, что он не имеет к ней никакого отношения. Сделаешь?» «Сделаю», — ответил Орлов и взял бумажку. «Надеюсь, что мы доберемся до нее раньше, чем она увидится с Незвановым». «На самом-то деле он самый бесполезный для нее участник банды», — проговорил полковник. «Этот тип выполнял роль водителя, в ограблениях не участвовал, товар не хранил, не общался с перекупщиками, не искал жертв. Всем этим занимались его подельники». «Иногда для женщин не существует других аргументов, кроме тех, которые они придумали сами», – наставительным тоном произнес Орлов. «Иди домой. Я сообщу, если что-то узнаю». Гуров забросил сумку в шкаф, принял душ и позвонил Марии. Во время этой вот ее командировки они общались какими-то урывками, и он чувствовал себя виноватым в этом, даже несмотря на то, что жена и сама выходила на связь редко. Как ни странно, Мария ответила на вызов сразу же. — Ты вовремя, — обрадовалась она. — У нас технический перерыв. Как раз сама хотела тебе звонить, но решила вечерком. — А ты, значит, первый не выдержал? — Не выдержал. Как твои дела? — Да ничего. Правда, вчера утром ногу подвернула, и меня возили к врачу. — Ну как же так? — Гуров жутко расстроился. — Ходить-то можешь? Если не смогу, то на руках носить будут. А ты как? Работаю. Такие вот разговоры ни о чем на самом деле были очень даже необходимы им обоим. Они помогали мужу и жене не забыть о своей маленькой семье, каждый член которой живет по своему индивидуальному плану, но никогда не забывает о самом родном человеке. Однажды Гурову пришла в голову мысль, что все это когда-нибудь пройдет, надоест и закончится. Маша не будет смотреть на него так, как сейчас. Не исключено, что и с ним произойдет то же самое. Поэтому необходимо надышаться этим сейчас, пока еще можно. Долгого и обстоятельного диалога с женой не получилось. Ее перерыв подошел к концу. Она попросила мужа передать привет Стасу и отправилась зарабатывать деньги. Лев Иванович мысленно поставил галочку. Отзвонился, жива. На данный момент это все, что ему было нужно. Через пять минут он уже забыл о Маше. Ее место занял другой персонаж, позвонивший ему и сказавший. «Лев Иванович, это Артем. Надо срочно встретиться». Они договорились пересечься недалеко от дома Гурова, в сквере. Сыщик пришел туда немного раньше назначенного времени и наблюдал за Незвановым. Тот прикатил на своей черной машине, бросил ее возле ограды, быстрым шагом направился в сквер, по пути он остановился возле палатки и купил банку колы. — А тебе есть восемнадцать? — спросил полковник, возникший у него за спиной. Артем вздрогнул и выронил банковскую карту, которой расплачивался. Продавец восточной наружности, откровенно посмеиваясь, попросил приложить ее к терминалу повторно. «Присядем», — сказал Незванов и первым опустился на край скамейки. Гуров сел рядом. Немцы убили. На выдохе проговорил Незванов. «Знаю», — спокойно сказал сыщик. «Знаешь?» — Артем с удивлением вытаращился на него. «Конечно, я в курсе», — ответил Лев Иванович. «Как и ты». «Разумеется», — со злостью произнес незваных. «Меня сразу поставили в известность. Пришли к нам, напугали Ирку с ребенком. Пацан впервые увидел столько ментов сразу. Они держались, как у себя дома». «Но ты же не виноват, Артем Петрович», — сказал Гуров и в упор посмотрел на него. «Ведь так оно и есть, да? А то, что пришли к тебе, так это не самое страшное в твоей жизни». Мы с тобой, скорее всего, были предпоследними, кто видел Штейнберга живым. Так я же говорил тебе тогда, в переулке, о том, что меня будут дергать каждый раз, когда что-то произойдет. Артем понизил голос и спросил. А кто видел немца последним? Тот человек, который его убил. Теперь тебя уже не дернут, проговорил Гуров и осведомился. Алиби на ночь убийства немца у тебя есть? Незванов открыл бутылку воды и стал пить. Сыщик терпеливо ждал. «Есть у меня алиби, слава богу!» – ответил Артем. «Я работал. Вот видишь, ты не убивал. Я тоже этого не делал», – сказал полковник. «Но ведь кто-то его грохнул. Какой же ты догадливый!» Во время этого разговора сыщик внимательно всматривался в людей, идущих мимо. Сквер, выбранный для встречи, был проходным. Народ, отдыхающий на скамейках, можно было пересчитать по пальцам. Мамочки, собачники, старики. Остальные пересекали сквер по диагонали и шли дальше по своим делам. Гуров искал того человека, который выбивался бы из этой картинки, ждал его появления. Приманкой был именно Незванов. Пока Лев Иванович никого и ничего подозрительного не замечал. Незванов курил пытаясь при этом выдыхать дым в сторону. барон больше нет», — сказал сыщик. Незванок даже не дернулся. «Я был у него», — продолжил Гуров. Сопроводил к нему дочь. Заодно и с ним пообщался. «Значит, я остался один?» — растерянно спросил Незванок. «Твою мать!» Он повернулся к Льву Ивановичу спиной, чтобы спрятать лицо. Сыщика такая реакция не удивила. Он понимал, что Артем боялся, причем очень сильно, потому как остался один. Но он страдал не только от собственной трусости. Каждая потеря ему давалась нелегко. Умирали те люди, за которых Незванов держался. Не зря же списался со всеми, еще сидя за решеткой, а потом решился на личную встречу. Артем действительно считал их семьей. «Скажи-ка, Байрон ничего при тебе не говорил про какой-то медальон?» – спросил Гуров. Незванов прикурил вторую сигарету, сел в полобороту к нему и ответил. «Если ты помнишь, Лев Иванович, я практически не бывал в квартирах. Я доставлял парней по адресам, а потом увозил обратно. При мне они добычу не обсуждали. Хорошо, я тебя понял. А оружие у вас при себе было?» Незванов думал не дольше нескольких секунд. «Не припомню», — бросил он через плечо. «Что-то у тебя совсем с памятью плохо стало», — удрученно заметил полковник. «А ведь это крайне важно. Что я могу сделать?» — Незванов рассердился. «Сказать то, что ты хочешь? А если этого не было? Уволь, придумывать не буду». «Думаю, теперь тот человек, который убил твоих подельников, будет искать тебя, Артем» не мешало бы тебе основательно покопаться в своей памяти. Оружие у кого-то из вас было, я его не видел. — По-моему, ты слишком рано самоустранился, — сказал сыщик. Незванов бросил окурок на землю и растоптал его ботинком. Затем резко развернулся к Гурову всем корпусом. — Ну вот, — с расстройством заявил тот, — взял и намусорил. — Хватит надо мной издеваться угрожающе произнес Незванов. «Ты тон смени для начала, а потом уже что-то проси у человека». «Обидеть тебя я точно не хотел», ответил на упрек Лев Иванович. «Ты сам везде ищешь подвох, а потом обижаешься. На этой ноте я тебе скажу вот что. Завязывай и помоги мне выйти на убийцу. Либо мы больше с тобой не увидимся». Незванов выпучил глаза и заявил. Я не просил меня защищать. Да что ты такое говоришь? Это означает, что памяти у тебя совсем не осталось». Он был уверен в том, что Артем сменит тон и сдастся. Не по причине бесхребетности, а ради здравого смысла. Но у незваного были свои соображения на этот счет. Он поднялся, пихнул раздавленный окурок под скамейку и пошел прочь. Гуров не стал догонять его проследил за этим субъектом ровно до того момента, пока тот не сел в машину. Черный Hyundai тронулся с места и встроился в поток машин, следующих к перекрестку. Все было чисто. За Незвановым никто не присматривал. Ни один автомобиль из тех, которые были припаркованы неподалеку, за ним не последовал. До тебя еще не добрались, подумал Лев Иванович, выходя из сквера но следующим в очереди определенно будешь ты. Проезд между двумя домами-башнями в Марьино был перекопан. Рабочие меняли дорожное покрытие. Гурову пришлось парковаться за пределами двора. Старушки в белых косыночках сидели на той же лавочке, на которой и несколько дней назад. Похоже было на то, что ни шум, ни пыль им не мешали. Они о чём-то беседовали. Когда одна говорила, другая наклонялась в ее сторону, чтобы лучше слышать. Дверь, ведущая в клуб, расположенный в подвале, никуда не делась, была закрыта, как и в прошлый раз. Сыщик прошел мимо. Вниз ему было не нужно. «Добрый день!» – как можно дружелюбнее поздоровался он, подойдя к лавочке. Старушки одновременно подняли головы. Одна сделала ладошку козырьком и приставила колбу. Хоть сидели они не на солнце. Добрый, сказала она. Присяду? Садитесь, конечно, разрешила старушка. Ее подруга промолчала. Гуров опустился на лавочку. Вам это не надоело? Он указал на асфальтовые обломки, сваленные прямо на тротуар. Разговорчивая бабушка сглянула на мусор. Так уберут же, философски заметила она. Они слишком, они шумят. – спросил сыщик. – Нет, нормально, – ответила старушка. С возрастом слух не так четко воспринимает звуки. Гуров не стал предъявлять служебное удостоверение. При этом люди зачастую терялись, забывали самое важное или, наоборот, говорили слишком много, и все не о том. А те, которые были постарше, как, например, эти самые женщины, вообще могли уйти. Поэтому сыщик никогда не размахивал документами с порога, если ему предстояло опросить свидетелей. «Вы здесь живёте?» – он указал на дом у себя за спиной. «Нет, только я», – ответила разговорчивая бабушка и посмотрела на свою подружку. «А вот она в доме напротив. Просто там негде посидеть, а здесь хорошо. Вы меня не помните?» старушки одновременно повернули головы в его сторону видела вас здесь раньше сказала все та же бабушка а что такое ищите кого нибудь я из уголовного розыска зовут меня лев иванович гуров хочу задать вам несколько вопросов старушки приосанились смотря что вас интересует с готовностью проговорила слово охотливая бабуля «Вот спасибо», — сказал сыщик и улыбнулся. «Я действительно здесь был раньше. Вы видели меня рядом с вашим соседом. Он вам еще пакет передал». Старушка охнула. «Еще один с вами был, третий, молодой такой. Вы вместе с Семой в подъезд зашли», — вспомнила она. «Так и было», — подтвердил Гуров ее правоту. «А потом Сему нашли мертвым», — закончила старушка поэтому я здесь. Бабушки переглянулись. Полиция по всему дому ходила. С подозрением сказала все та же почтенная особа. «Как к вам обращаться, не подскажете? Я-то представился, а вас не знаю». «Оксана Ивановна». «Очень приятно». Ее подруга вела себя очень тихо. Со стороны казалось, будто бы ей плевать на присутствие полицейского». Но Гуров знал, что это только видимость, надеялся на то, что она тоже поделится тем, что знает. «Вы, наверное, в курсе, что случилось с Семеном?» – начал сыщик. «В курсе, конечно», – сказала Оксана Ивановна и вздохнула. «На самом деле я не удивлена, что с ним это произошло». «Да? А почему?» – осведомился Лев Иванович. «Так он же сидел в тюрьме», – ответила старушка. У меня брат был в заключении, много рассказывал о тамошних порядках. Он и сам на себя не был похож, когда вернулся. Пытался начать жизнь заново, вернуть жену, устроиться на завод, но никому не был нужен. Да, зона меняет людей, проговорил полковник. Но все-таки почему вы думаете, что Семена кто-то должен был убить? Оксана Ивановна поманила Гурова пальцем, и он подвинулся к ней поближе. Семен родился в этом доме, начала бабуля. Вырос у меня на глазах. Я была знакома с его родителями. Прекрасные были люди, воспитанные, правильные. Только вот умерли один за другим. Тогда-то Сема и изменился. А ведь был таким умным мальчиком, в институт готовился поступать. Он жил тут потом с какой-то девушкой, но недолго. Разошлись они. Семен в кино снимался. Вы знаете об этом? Гуров знал. Он даже специально пересмотрел все фильмы с участием Штейнберга и отметил, что талант все-таки пропить можно. Его когда посадили, я подумала, что квартира отошла государству. Въехали туда новые жильцы. А потом смотрю, Семен появился. Он сказал мне, что квартиру сдавал все годы, пока был в тюрьме. Это очень правильно. Не знаю как у него так получилось, но после освобождения хоть на улице не остался. То, о чем рассказывала Оксана Ивановна, не несло в себе необходимой информации, но сыщик терпеливо слушал. Я его как-то спросила, работает ли он. Семен ответил, что ищет. Больше я к нему не приставала. Потом в подвале какой-то умник открыл заведение. Бабушка указала на дверь, ведущую в клуб. Вот Семён там и работал, кем-то вроде охранника. Я точно не в курсе. Удобно же. Дом и работа в одном месте. Вы знаете, у меня дома два кота и собака. Всех привела с улицы. Семён, как узнал, так сразу стал мне приносить из ресторана еду. То кости, то мясные обрезки всякие. Он любил живность, но дома её не заводил. Чокнулся на чистоте и порядке. — Вот что значит было в том пакете, который передал ей тогда Штейнберг, — подумал Гуров. — Еда для чужой собаки и котов. А со стороны и не скажешь, что у этой гориллы осталось хоть какое-то сочувствие. — Вот и все. Больше я о нем ничего и не знаю. Оксана Ивановна развела руками. — А вы здесь каждый день бываете? — спросил Лев Иванович. — Стараемся, — ответила вторая старушка. «Здесь тепло и машин мало». «В тот день, когда вы впервые увидели меня, ничего интересного в поле зрения не произошло?» Бабушки задумались. Оксана Ивановна очнулась первой. «Что-то я не пойму», — она посмотрела на подругу. «Нас ведь уже спрашивали о том вечере. Теперь снова полиция нагрянула. Это в порядке вещей», — поспешил успокоить ее Гуров. «Одному человеку трудно охватить территорию. Иногда он может что-то упустить. Я, на всякий случай, решил еще раз поговорить с кем-то, кто мог заметить что-то подозрительное». Вторая старушка толкнула в бок Оксану Ивановну. «Вот тебе шанс», — заявила она. «Давай, искупай вину, а то все ныло. Ой, забыла, ой, теперь меня посадят за то, что утаила. Никто тебя не тронет. Кайся». «О чём это вы?» – осведомился сыщик. Оксана Ивановна поправила косынку и проговорила. «Я ведь и правда забыла вашим коллегам рассказать кое-что». Вылетела из головы. В тот вечер мы тут засиделись. Погодка была отличная, так хорошо, чудесно. Подходит к нам женщина, озирается. Видно, что будто бы потерялась. Сказала нам, что не может найти адрес. «Мол, не поможете?» она назвала номер этого дома мы ей объяснили что вот же он она обрадовалась ох бабулечки мне вас господь бог послал не иначе вы наверное все про всех знаете я ведь и номер квартиры не помню я ей а кого ищете семёна штейнберга я ей и код от домофона продиктовала она зашла в подъезд вот и все мы здесь еще немного посидели и разошлись по домам То есть при вас эта женщина дом не покидала? Нет, при нас она не выходила, ответила Оксана Ивановна. Я этот случай из головы сразу выбросила. Здесь часто люди плутают. Дома то на вид все одинаковые. Даже когда потом разговаривала с полицией, никак не связала эту женщину с убийством. Извините меня, я не нарочно, просто забыла. Не волнуйтесь, пожалуйста, сказал Гуров. Не могли бы вы описать эту женщину? В джинсах и светлой ветровке, волосы тёмные. Лет ей, наверное, сорок пять. Очень приятная женщина, вежливая, видно, что волновалась. И красные кроссовки, — добавила подруга Оксана Ивановна. Не люблю я этот цвет, потому и запомнила.